Глава шестая. Беседа с Кольдом занимает около двадцати минут. Старейшина Подгорных заверяет, что все члены его общины, оставшиеся в скерсе, выступят на нашей стороне. Правда, дополнительно уточняет, что в случае возникновения серьезной угрозы, надеется на их эвакуацию из города. Опасения вполне понятны. Обещаю соратнику, что если ситуация обострится до крайности, то я постараюсь отправить его соплеменников в портал. Потом перебрасываю с несколькими фразами со Спашиным. Времени на детальное описание найденных нотных комплексов у парня нет. Но он подтверждает, нужные комбинации обнаружены и могут быть задействованы для массовых ударов по армии южан. В самое ближайшее время их изучением займется уже сформированная группа магов, И из числа далеко продвинувшихся призванных и тех людей, что присоединились к нам еще во время марша армии из болот к столице. Именно эта группа и станет нашей ударной силой при атаке на южан. А дальше превратится в костяк для формирования штурмовых магомеханических рот. Небольшие и высокомобильные соединения, которые с учетом порталов смогут быстро оказаться в любой точке континента, и нанести сокрушительный удар по противнику. Когда собираюсь уходить, Спашин внезапно озвучивает ещё одну вещь. «Мы нашли в книгах кое-что странное, Кирнос. Не уверен в надёжности информации, но...» Парень медлит, и я нетерпеливо подгоняю его. «Что именно? Мне уже пора отправляться, Тадеш, говори!» Он вот задумчиво кивает. «Если коротко...» Записи о втором континенте под названием Лорет, где до сих пор правят схоры. Вернее, правили на момент написания найденного манускрипта. Невольно встряхиваю головой. Такое впечатление, что Спашин успел хлебнуть спиртного или наслушался старых легенд. Второй материка, о котором никто не знал, да еще и со схорами. Почему тогда они не вторглись в империю и не отомстили за своих сородичей? Я сам толком не понимаю, и времени на детальное изучение не было. Предварительный вывод. Между Лоредом и нашим континентом существует какая-то магическая преграда. Достаточно серьезная, чтобы там не прошел ни один корабль. В теории могут проскочить дирижабли или санбы по воздуху, но только если у них есть соответствующие артефакты. Ты сам знаешь, в каком состоянии была артефактология в последние триста лет. Да и до этого, с момента свержения Схесса магическая наука сильно откатилась назад. Несколько мгновений стою на месте, прокручивая все в голове. Потом взмахиваю рукой. Если за столько времени мы ни разу не столкнулись с угрозой оттуда, то за сутки ничего не изменится. Возможно, Лореда уже давно нет или они перебили друг друга и впали в варварство. Поговорим, когда я вернусь. Тадеш коротко кивает, и я покидаю его кабинет. А через несколько минут уже вхожу в портал, открытый одним из наших магов. Теперь в составе армии есть 16 человек, способных пробивать дыры в пространстве. Заниматься этим лично не обязательно. Первые призванные уже прошли на территорию города. Здесь около батальона солдат, занявших позиции вокруг портала. А вот из числа местных жителей первым меня встречает Хольт Давана. С улыбкой шагнув навстречу, протягивает руку. «Рад видеть ваше императорское величество на территории нашего города в столь неспокойное время. Мы крайне признательны вам за военную помощь». Чуть поколебавшись, решаю, что обстановка для соблюдения этикета точно не подходящая, и пожимаю протянутую руку а я признателен, что вы не переметнулись на сторону республиканцев. Глава криминального клана скалится в ухмылке. Я бы не сказал, что у нас были варианты. Увидев, как изменилось мое лицо, немедленно исправляется. Все время забываю, что с императором шутки плохи. Это ведь уже не первокурсник Хионеца. Впрочем, тон у него остается легкомысленным, из-за чего приходится надавить. Верно, Хольт. Я уже не первокурсник Хённица, а император Норкрума, который пережил всех остальных претендентов на престол и уничтожил Ренес Хесса. Жду от вас немедленного доклада о ситуации. Вот теперь он действительно становится серьезным. Мы организовали штаб в здании городской ратуши. Думаю, там будет удобнее изложить текущую ситуацию. Спустя несколько минут я уже захожу в помещение, выбранное им в качестве места для совещания. Собственно, ратуша совсем рядом с нами, но возникает некоторая задержка из-за Фостона, который настаивает на проверке и размещении внутри Лейбгвардии. Так что теперь в коридорах больше солдат в белых мундирах, чем бойцов местных добровольческих батальонов. Когда оказываюсь внутри, первым доклад начинает Дарсон, за время моего отсутствия получивший чин от полковника. Внутри самого города имело место попытка мятежа. К бунтовщикам в неполном составе присоединились для род наших солдат. Но все прочие остались верны присяге, за счет чего с республиканцами удалось быстро разобраться. Попытка штурма, ратуши и казначейства тоже была предотвращена. Что касается ситуации за стенами Скарса, то там дела обстоят намного хуже. Все соседние провинции находятся под полным контролем республиканцев. Согласно данным разведки, они стянули под стены города не меньше 20 тысяч человек. Существует серьезная вероятность того, что командование мятежников ставит своей целью взятие города. Когда командующий местными войсками заканчивает, озвучиваю логичный вопрос. Какова численность ваших войск? Тот по непонятной причине на секунду заминается. Если брать всех, то у нас больше 7 тысяч солдат. Но какая-то часть из них сочувствует мятежникам. Пожалуй, они стали бы сражаться за Скерц против кого-то еще. Но вот использовать их для обороны при нынешних обстоятельствах точно не стоит. Без них мы можем рассчитывать только на четыре с половиной тысяч бойцов. Откинувшись на спинку стула, не скрываю своего удивления. «У вас две с половиной тысячи потенциальных мятежников, и вы так спокойно об этом говорите?» Офицер пожимает плечами. «Они разоружены и заперты в казармах под охраной надежных людей. К тому же наша контрразведка выявила и арестовала их лидеров». Увидев вопросительное выражение на моем лице, бросает взгляд на одного из участников совещания. Расследив за ним, обнаруживаю уставшего но улыбающегося сорта Давана, который взмахивает рукой. «Глава гражданской контрразведки вольного города Скарс. Мы действительно разобрались со всеми провокаторами среди наших солдат. Ярких лидеров, способных вбить им в голову Рицарова дерьмо о необходимости умереть за свои идеи, не осталось». Невольно усмехаюсь. «Интересно, они подошли к вопросу. Гражданская контрразведка?» Это ведь даже звучит бредово. Но Хольт, видимо, решил подстраховаться, чтобы ему не выкатили претензии по поводу создания военных структур, запрещенных законом. А название в данном случае не играет абсолютно никакой роли. Основной вопрос в реальных полномочиях и ресурсах, которыми располагает служба. Что с настроениями в провинциях? На чьей стороне симпатии населения? На этот раз мне начинает отвечать сам Холт. Насколько мы можем судить, более половины жителей относятся к изменениям во власти полностью нейтрально. Учитывая экономический упадок, им плевать, кто будет у руля. Все, что интересует людей, — собственный достаток. Не менее 30% или на степень рвения поддерживают республиканцев. Остальные пока относятся к ситуации настороженно. Но тех, кто готов активно сражаться за престол, немного. Я бы сказал не более нескольких процентов. Позиция аристократии на севере никогда не была сильной, а события последнего года окончательно их подорвали. Озвученные данные заставляют выматериться про себя. И если верить словам Давана, то у нас нет шансов быстро разобраться с последствиями мятежа, по крайней мере здесь. Думаю, в центральной части империи и в западных провинциях, что были под властью Феррехт, ситуация иная. Но вот семь северных регионов станут крепким орешком. Единственный вариант, который сейчас приходит мне в голову, немедленно развернуть наступление. пока противник еще не слишком окреп, но это потребует времени и ресурсов, которых сейчас у нас нет. К тому же, Мы будем серьезно ограничены в плане применения мощных нотных комплексов. Это не армия южан, а подданные Норкрума. Пусть даже и восставшие. Массовое истребление гражданского населения только обострит ситуацию во всех остальных провинциях. Остается только действовать с определенным уровнем осторожности. На что точно уйдет масса времени. Как ни крути, Кравнец прав. Сначала нам надо разобраться с армией южных правителей. Что это отметить, что во всем этом мятеже имеет место один, весьма странный факт. Переведя взгляд на Дарсона, молчу в ожидании продолжения, и подполковник излагает дальше. В каждом из центральных городов провинции были солдаты и маги, преданные престолу. Плюс там имелись офицеры канцелярии, среди которых тоже немало сильных магов. Но никто из них не оказал серьезного сопротивления. Почти все погибли в первые часы, а то и минуты мятежа. Пожав плечами, озвучиваю первый пришедший в голову вариант. Внезапная атака? Военный качает головой. Не думаю, защитные артефакты на зданиях, наряду с личной защитой магов, способны уберечь от нежданной пули если только речь не идет о высококлассных хронических боеприпасах. Но, как мне кажется, их наличие у республиканцев маловероятно, по крайней мере, в серьезных объемах. Смотря на него, уточняю. И к каким выводам вы пришли? Ответ, надо признать, слегка обескураживает. Некоторые из наших штабистов считают, что мятежники сами использовали магию. Нечто неизвестное подавляющему количеству магов империи. И за счет этого могли быстро уничтожить наиболее опасных противников. Невольно задумываюсь. Зерно истины в его словах есть. В каждом из провинциальных центров наверняка было десятка по полтора-два магов, готовых противодействовать мятежникам. Хотя бы по той простой причине что вероятность их уничтожения новыми властями была крайне высока. Если предположить, что они сбились бы в единый отряд под прикрытием хотя бы полусотни пехотинцев, на выходе получилась бы серьезная сила. Некроконструкты, химеры, големы — обычные боевые заклинания. Да, десяток магов, у которых нет сильных оппонентов на стороне противника — может натворить немало в условиях городского боя. Плюс не стоит забывать про айваны. А их уничтожили почти сразу, не дав возможности организовать сопротивление. И вопрос о том, как именно это провернули, весьма важен. Не хотелось бы при первом столкновении с республиканцами выяснить, что у них есть пара фокусов, способных нейтрализовать наше преимущество в области магии окинув собравшихся взглядом, озвучиваю свое видение ситуации. В Скарс прибыли три пехотные бригады. Это более 15 тысяч человек. Одна из них полностью укомплектована призванными, и на нее можно полностью положиться. Среди солдат двух других, скорее всего, окажется какое-то количество сочувствующих рицеровым выродкам или даже их активные сторонники. Но их не должно быть много. Все эти войска останутся в городе. «Ваш гарнизон переходит под командование имперской армии, но на оперативном уровне все решения по-прежнему будет принимать подполковник Дарсон». В помещении сразу возникает нестройный гул голосов, и я поднимаю руку. «Даже если бы я захотел, нельзя допустить наличие двух равноценных командиров, когда под стенами враг. Думаю, вы с этим согласны». Дождавшись, пока они затихнут, продолжаю. «Помимо этого...» «В городе будет сформирован отряд из бойцов подгорного народа, что все это время были вашими соседями. Он, как и все остальные соединения, тоже будет подчинен штабу имперской армии». Теперь удивление прорезается и на лицах Хольта. Все предыдущие реплики старший Давана слушал без особого энтузиазма. На это отреагировал. «Подгорные?» С усмешкой кивая ему. «Да». «Те самые подгорные, готовые биться на нашей стране. Думаю, их помощь может оказаться полезной». Глава Скерса с несколько ошарашенным видом кивает. А вот Сарт, которому только что принесли донесение, поднимает на меня глаза. «Только что доложили, что ваши, вернее, наши, прибывшие из Хердеса солдаты, заняли здание городского театра и приказали всему персоналу его покинуть». Быстро у них работает система оповещения. Не думал, что вопрос будет поднят до окончания этого совещания. Это мой личный приказ. Любой, кто приблизится к зданию театра, будет уничтожен на месте. По имеющимся у нас данным, там располагается тайник с ценной информацией, который мои люди намереваются вскрыть. Повторяю, любая попытка им помешать, либо организовать наблюдение, будет караться смертью. Участники собрания согласно кивают, но вот в глазах Хольта я вижу отчетливый интерес. Не думаю, что он в курсе хранилища палача и данных, что в них скрыты, но точно не отказался бы выяснить, что именно ищут мои маги в здании театра Скерса. Собираюсь дать отмашку на сворачивание совещания, но тут в помещении влетает еще один вестовой. На этот раз без бумаги в руках, озвучивает все голосом. Республиканцы! Они выдвинулись на позиции около города. И их намного больше, чем мы считали. От 30 до 50 тысяч человек. Штаб ждет приказов. Твою же дивизию. Повернувшись к командующему группировкой имперских войск полковнику, отдаю распоряжение. Распределите наших солдат по секторам обороны. Обеспечьте взаимодействие с гарнизоном и... Набросайте план сражения за город. Хотя бы какой-то. Тот немедленно вскакивает на ноги и, вскинув руку к фуражке, переглядывается с Дарсеном. Спустя несколько мгновений оба военных в сопровождении Сарта Давана покидают комнату, а ко мне обращается Холт: «Вы останетесь у нас или отбудете назад в Схердес?» Секунду колеблюсь. Сначала своими глазами взгляну на этих республиканцев. Мужчина наклоняет подбородок, и скоро мы уже загружаемся в паромобиль, отправляясь к стене. Пока мы едем, пытаюсь понять, Как такое могло получиться? Вернее, откуда взялась столь многочисленная группировка войск? Даже если предположить, что на стороне республиканцев теперь все гарнизоны с захваченных провинций, и они не понесли почти никаких потерь, то выходит, что они стянули сюда всех. Потому как общее число солдат гарнизонов как раз и составляет около полусотни тысяч человек. Но такой расклад практически невозможен. У мятежников банально не хватило бы времени на подобную операцию. Да что там! Они даже не смогли бы организовать всех своих солдат должным образом и выстроить командную иерархию. Не говоря уже об их отправке к Скэрсу. Я могу допустить, что сюда при помощи железной дороги перебросили 10 тысяч ближайших человек. Или чуть больше. Дарсон говорила о 20 Но у страха глаза велики. Такого числа солдат противника тут никак не могло оказаться. А теперь речь о гораздо большем числе, причем способных на организованные действия и располагающих определенной дисциплиной. Звучит слишком фантастично, чтобы быть правдой. Добравшись до стены, несмотря на возражения Фостона, поднимаюсь наверх и, оставаясь под прикрытием крепостного зубца, осматриваюсь. Судя по всему, Вестовой говорил правду. В стороне от города копошатся солдаты, валящие лес. Другие вырываются в землю. Все признаки указывают на то, что мятежники решили взять город в осаду. Что в целом логично. Штурм приведет к большим потерям. Даже четыре с половиной тысячи лояльных солдат могут нанести немалый урон. А я уверен. Даван уже начал формирование городского ополчения, набирая туда надежных людей. Плюс он всегда может задействовать ресурсы своего клана, выставив еще не меньше тысячи солдат. Прибавить к этому людей семьи Лонейс, и выйдет, что защищать город будут как минимум 7-8 тысяч человек. Артефакт связи внезапно активируется, и в голове слышится голос Канса. Ирн, что у вас происходит? Портал, ведущий в Скерс, только что погас. И мы не можем открыть новый. К тебе не пробиться.